Глава 11. Выглядишь замечательно, сказал Аргаил. Они сидели за столиком в ресторане, и Аргаил так пялился на неё, что это уже становилось неприличным. Да чего странно устроенный мужчина, подумала Флавия. Она могла часами наводить красоту, и Аргаил совершенно не замечал, как чудесно она выглядит, ни во всяком случае ничего не говорил. А сейчас, когда на ней мятая рубашка и поношенные джинсы, Он восхищается ею так, словно она Венера Милосская. Ну, конечно, это приятно, но ей хотелось бы знать, что послужило тому причиной. Она чувствовала какой-то подвох. Спасибо, улыбнулась она ещё более удивлённой его внезапной щедростью на комплименты. Мне приятно это слышать. Но если ты будешь и дальше смотреть мне в глаза, то прольёшь суп на рубашку. Аргайл повел Флавию в свой любимый ресторанчик на Фабур в Сен-Дени у Жульена. Ему нравились современный интерьер ресторана и демократичное обслуживание. Это особенно удобно, когда спешишь, объяснил Аргайл Флави. Готовили здесь тоже неплохо, хотя номинально это был всего лишь завтрак. Флавия беспробудно спала до семи часов вечера, а проснувшись, объявила, что хочет есть. На кредитной карточке у Аргайла ещё оставались деньги, и он великодушно предложил сходить в ресторан. Джонатон первым отчитался о проделанной работе. Умолчав о сказочной красоте внучки Рукселя, он сосредоточился на фактическом материале. Всё это так странно, задумчиво сказал он, закончив рассказ. Она изо всех сил пыталась убедить меня, будто Руксель самый любящий дед на свете. Зачем Мне нет до них обоих никакого дела. Возможно, в ней взыграла фамильная гордость, предположила Флавия, пожирая глазами сколоп с гусиной печёнкой, который поставил перед ней на удивление благодушный официант. Никто не любит выставлять напоказ домашние неурядицы. Ты бы на её месте вёл себя точно так же. Ну, вспомни сам, как тебе было стыдно, когда мы поссорились в ресторане. О, это другое дело. Да то же самое. Э, кстати, у нас хватит денег? Аргайл заглянул к ней в тарелку. Э, конечно, нет. А ты не хочешь рассказать мне о своих достижениях? Ну, разумеется. Флавия положила в рот ломтик печёнки и ждала, пока она растает на языке. "Знаешь", сказал Джонатан. "Если суммировать всю информацию, которую нам удалось раздобыть, то, наверное, разгадка всплывёт сама собой. И тогда мы сможем наконец" вернуться домой. Эта убеждённость происходила из его вечного оптимизма, что перемены к лучшему где-то не за горами, а скорее всего, за ближайшим углом. Но когда Флавия поделилась с ним своими открытиями, даже он, несмотря на весь свой оптимизм, был вынужден признать, что информация, которую они собрали, не даёт никакого ключа к разгадке. Ну и что ты теперь думаешь делать? Во-первых, то, что я должна была сделать первым делом, Повидаться с Жанной, так полагается по этикету. Он, конечно, ничего не скажет, узнав, что я без его ведома встречалась с Элманом, но ему будет неприятно, если я так и не за свидетельствую ему свое почтение. После этого мы с ним займемся бессонным. Возможно, ему известно, зачем Мюллеру понадобилась картина, или хотя бы почему он решил, что это именно та картина, которая ему нужна. Чудесно. А что делать мне? Ты постарайся выяснить, как картина попала к Рукселю и почему Мюллер в ней разочаровался. А, ну, это легко. Он просто ошибся. Тогда найди ту картину, которая была ему нужна. Ха, а вот это уже сложнее. Да, но зато это даст работу твоим мозгам. Как ты думаешь, есть смысл работать в этом направлении? На обратной стороне картины осталась бирка галереи братьев Розье, что на улице Ривали. Думаю, галерея давно закрылась, но попробовать можно. Хорошо. А я позвоню Батанда, узнаю, есть ли новости от Фабриана или от швейцарцев. Еще я хочу, чтобы он как следует просветил биографию этого Шмитта Элмана. И еще, о, по-моему, достаточно, взмолился Аргайл. Ешь, у тебя еда стынет. Я предлагаю лечь сегодня пораньше. Я проспал весь день. У меня нет сна ни в одном глазу. Ну, хорошо, как скажешь. Нет, всё-таки в последние дни он ведёт себя очень странно. 70 лет назад улица Ривали возможно и славилась художественными салонами и галереями, но только не в начале 21 века. Теперь здесь можно было купить лишь одну вещь Паломайский, имеющий отношение к искусству, светящуюся модель Эйфелевой башне. Владельцы галерей закрыли свои заведения. Закрыли галерею и братья Розье. Даже в радостное солнечное утро бесконечный ряд лотков с открытками, безвкусных сувенирных лавок и будки обмена валюты наводили тоску. Обдумывая свои дальнейшие действия, Аргаил потягивал кофе. Отвратительное жидёнкое пойло, подаваемое во Франции, не шло ни в какое сравнение с настоящим итальянским кофе. Флавия опять убежала по своим делам, и он решил провести собственное расследование. С чего начать? Отбрось всё невозможное, сказал кто-то из великих, что в переводе на простой английский язык означало: начни с простого. В данном случае самым простым казалось восстановить историю картины, и здесь уже вариантов было немного. Великие картины имеют долгую родословную, которую можно досконально проследить через поколения владельцев. Практически всегда можно определить, где находилось полотно в конкретный момент времени за последние 500 лет. Зачастую известно, в какой день, какого года, в каком доме, в какой комнате и на какой стене висела та или иная вещь. Но таких картин меньшинство. Выяснить биографии остальных произведений удаётся лишь при очень большом везение. В случае с Сократом Аргайл располагал только выцветшей биркой на обратной стороне рамы. Поразмыслив, он пришёл к выводу, что это, пожалуй, его единственный шанс. Он не знал, к какому году относилась торговая бирка, но судя по шрифту, картина была выставлена на продажу в период между первой и второй мировыми. Может, посмотреть в телефонном справочнике? Выстрелил в молоко, но Как будет приятно, если он попадёт в цель. Аргаил позаимствовал старый потрёпанный справочник и начал его листать. И нашёл: Семейный бизнес, торговля предметами искусства. Фирма братьев Розье не прекратила своего существования. В списке галерей он нашёл магазин братьев Розье, расположенный на Фабур, Сэна на Ре. Внизу значилась маленькая приписка. Основан в 1882 году. О, вот это удача. Аргайл сверился с картой, обнаружив, что это недалеко, тронулся в путь. Фабурхзее нанре очень длинная улица, почти в 5 км. И на всём протяжении её теснятся галереи и антикварные лавки. Аргайл пожалел, что не взял такси. Галерея Братье Фрузье находилась в самом конце улицы. Вспотевший и обестивший, он наконец заплелся до нужного дома. Чтобы не испортить впечатление, Аргайл завернул за угол и привел себя в порядок. Поправил съехавший на сторону галстук, пригладил руками растрепавшуюся прическу и одернул пиджак. Ему предстояло сыграть роль успешного бизнесмена, заглянувшего между делом к коллеге. Вернувшись к парадному входу. Аркаил позвонил в звонок домофона и, услышав характерный щелчок, открыл дверь. Покупателей в галерее не было. Очевидно, дорогие магазины не вызывают у них доверия. Доброе утро, поздоровался англичанин, когда навстречу ему вышла женщина с прохладной дежурной улыбкой на лице. Он вручил ей свою визитку. Ему нечасто бы давался шанс щегольнуть визиткой, но даже в этих случаях, как правило, выяснялось, что он забыл визитки дома. И спросил, может ли видеть владельца галереи. Он хотел бы проконсультироваться у него насчёт картины, когда-то проходившей через его руки. Пока всё в порядке. Подобное обращение не редкость. Торговцы картинами всегда стараются разузнать о попавшей к ним картине как можно больше. Женщина улыбнулась приветливее, когда поняла, что имеет дело не с клиентом, а с коллегой. Попросив минутку подождать, она скрылась за занавеской, потом выглянула и пригласила его проходить. Несмотря на вывеску с именем Братьев Фрозье, магазином управлял щеголеватый молодец по имени Жантильи. Взмахом руки он прервал извинения Аргаева, чепуха, он избавил его от скуки, внёс приятное разнообразие. Э, с кем имею честь? Аркаил предъявил свои рекомендации, и Жантельи внимательно прочитал их, чтобы составить представление о незнакомце. Это стандартная процедура при встрече коммерсантов, имеющих дело с картинами. Так собаки обнюхивают друг друга, определяясь, как вести себя дальше: пуститься на перегонки за мячиком или ванзить друг другу зубы в горло. Каким образом собаки отличают друзей от врагов, неизвестно. Однако не менее загадочно и то, как дельцы определяют, с кем им сотрудничать, а от кого держаться подальше. Аргайлу повезло. Джентльмен однажды имел дело с Эдвардом Бирнессом, бывшим работодателем Аргайла, и остался доволен сотрудничеством. Жантильи рассказал Аргайлу о своём опыте работы с Бирнусом, потом молодые люди обменялись сплетнями из мира искусства, затем дружно посидетали на застой в торговле. Беседа протекала в атмосфере доверия и полного взаимопонимания. Покончив со вступительной частью, они перешли к делу. Аргайл объяснил цель своего визита. К нему в руки попала картина, о которой ему хотелось бы знать как можно больше. Судя по метке на обратной стороне картины, когда-то она выставлялась в галерее Розье. Но вы это было очень давно. Хм. А насколько давно? Аргайл предположил, что с тех пор прошло уже 60-70 лет. В любом случае, это было до войны. О, ну тогда сомневаюсь, смогу ли я чем-то помочь. Братья Розье продали дело 30 лет назад, и одновременно с этим уничтожили все бухгалтерские книги. Ничего другого Аргайло не ожидал. Некоторые коммерсанты, не молодые и очень солидные, записывают в специальные книги каждую вещь, которая проходит через их руки. Потом, когда книги начинают занимать слишком много места, от них избавляются. Иногда их передают в архивы, и крайне редко старые бухгалтерские книги продолжают пылиться в галереях. Жантерье проявил интерес к делу Аргайло, однако тот решил ограничиться лишь тем, что уже сообщил. Он попытался описать картину, но не видя её воочью, галерейщик не смог ничего сказать. Тогда Джонатон высказал предположение, что некогда картина принадлежала некоему Гартунгу. Гартунгу? втрепенулся джентльмен. Что ж вы сразу не сказали. А вам он знаком? Боже милостивый, конечно. Это был очень крупный парижский коллекционер и промышленник. Хм, правда, потом он стал опальным. Тогда, возможно, он покупал что-нибудь в галерее Розе? Наверняка? И с того, что я о нём слышал, я те времена, разумеется, не застал, а он покупал очень много и с толком. Скажу вам даже больше. Вы сами знаете, какие все в нашем бизнесе снобы. Простые клиенты? Фи. Мы даже не пытаемся запомнить их имена. Вот богатые и знаменитые персоны другое дело. Этих мы обязательно запоминаем, чтобы при случае обратить в разговоре громкое имя. А Гартунги теперь никто не вспоминает из-за того, что с ним произошло. Но все равно его имя будет вписано золотыми буквами в историю любителей искусства. Подождите, я посмотрю в журнале именитых клиентов. Женцелия куда-то скрылся и через несколько мгновений появился с большим томом. Он бухнул его на стол, подняв облако пыли. раскрыл двумя руками и громко чихнул. Давно не доставал. Так, смотрим на Г. Гартунг. Ага, так. М -м -м -м -м. Он выдрузил на носочки, и хмуря брови и покашливая, начал листать страницы. Вот, сказал он. Жюль Гартунг, Авеню Монтень, 18. Первый раз он купил у нас картину в 20 первым. Последняя покупка сделана в 39. -м. Всего он купил у нас 11 полотин. Не самый прибыльный клиент, однако всегда делал отличный выбор. Отличный, и человек был хороший. Ну, чтобы там не писали про него газеты. Можно мне взглянуть? Аркаил обошёл вокруг стола и наклонился над книгой. Жантильи ткнул пальцем в середину страницы. Вот картина, которая вас интересует. Июнь 1939 года. Куплен классический сюжет Жана Флоре с доставкой на дом. И вот ещё одно полотно того же художника. Э, религиозный сюжет доставлен по другому адресу, бульвар Сен-Жермен. Хм, не престижный район. Хорошо. Наверное, это была ещё одна картина из цикла. Какого цикла? Картин было четыре, живо ответил Аргайл, демонстрируя свою осведомлённость. Э, все на тему закона. Я думаю, другая картина тоже была из этого цикла. Хмм, понятно. Я рад, что хотя бы этот вопрос прояснился. Хмм, как вы думаете, я смогу выяснить, кому была доставлена картина на бульвар Сен-Жермен? Неужели это тоже имеет значение? Вероятно, нет. Но мне хочется знать о ней всё. Жантельисс сомнением покачал головой. Не представляю, как вы это узнаете. Ну, конечно, если очень постараться, можно выяснить, кому принадлежала квартира, но скорее всего, она сдавалась в наём, и тогда фамилию владельца вам ничего не скажут. По-моему, нет никаких шансов выяснить, кто там тогда жил. А, разочарованно протянул Аргайл. Какая досада. Агартнг, может, я смогу найти людей, которые были с ним знакомы? Всё это было так давно, тем более он не из тех людей, о ком хочется вспоминать. Многие не выдержали испытания войной, но он Вы слышали эту историю? В общих чертах я знаю, что он повесился. Да, и правильно сделал. Перед войной он был очень популярным человеком в светских кругах. Имел жену-красавицу. Но сейчас едва ли кто признается, что приятельствовал с ним. Да и в живых, скорее всего, уже никого не осталось. Всё давно забыто. Возможно, нет. Ну, возможно. Но лучше забыть. Война давно закончилась, стала историей. Мало ли кто что совершил в прошлом. Аргайль расстался с джентльменом весьма удовлетворённый собой и результатом беседы. В следующем в списке шёл Жан-Люк Бессон, встреча с которым немного поубавила окрепнувшую было веру Аргайля в свои силы. Прежде чем направиться к нему, он вытряс из карманов всю мелочь, подсчитал её и убедился, что на такси ему хватит. Бессон не спрашивая открыл дверь. На вид ему было лет 40. Рядеющие волосы он наклеил на череп, постаравшись распределить их как можно равномернее. Но что неожиданно поразило Аргаила, так это открытое добродушное выражение лица. Англичанин представился выдуманным именем, и Бессон пригласил его в дом, хотя названная причина визита показалась ему малоубедительной. Кофе, чай, Кажется, англичане предпочитают чай. Беззаботно болтая, он принялся готовить кофе. Аргайл Молчер рыскал взглядом по квартире, высматривая картины. У них с Флавией это вошло уже в привычку. Флавия поступала так потому, что работала в полиции и привыкла подозревать всех и вся, а он потому, что картины были делом его жизни. Попадая в чужую квартиру, он не мог удержаться, чтобы не посмотреть, что приобретают люди. Конечно, это не очень воспитанно, зато часто бывает полезным. К тому времени, как закипела вода в кофейнике, Аргайл успел пробежаться взглядом по картинам, оценить мебель, изучить дедушкины часы и приступить к коллекции фотографий в современных серебряных рамках. Ничего интересного. Везде бессон в компании незнакомых людей, скорее всего, родственников. "Я решил отдохнуть", говорил тем временем Бессон. "Знаете, в один прекрасный день просыпаешься и понимаешь, что просто не в состоянии идти на работу". Нет никаких сил снова обхаживать покупателей, которые полдня смотрят твои картины, а потом заявляют, что цена слишком высока, да таким тоном, словно ты собрался их ограбить. Ещё хуже, когда они делают вид, будто могут позволить себе всё что угодно, в то время как я прекрасно знаю, что это далеко не так. По правде говоря, больше всего мне нравятся клиенты, которые честно признаются, что картины им очень нравятся, и если бы у них были деньги, они бы обязательно её купили. Но на таких не заработаешь. У вас э, есть своя галерея, мисье Бирнес? Да, я работаю в галерее, осторожно сказал Аргайл. Правда? Где? В Лондоне? Да, в галерее Бирнеса. Так вы тот самый Бирнес? Эдвард Бирнес? О, нет, ответил Аргайл, чувствуя, что зашёл слишком далеко, спрашивается, почему было не назваться именем попроще. Это мой дядя. Ох, кажется, это Жерве. Он тут пытался переключить внимание хозяина, указав на небольшой, но очень красивый женский портрет. Бессонки Внул. "Ну, симпатичный, верно? Один из моих любимых. Вы специализируетесь на французской живописи XIX столетия? Только на ней. В наше время приходится выбирать свою нишу. Мне бы не хотелось иметь репутацию человека с разнообразными вкусами. Люди верят, что вы разбираетесь в предмете только в том случае, если вы сужаете круг своих интересов до минимума." О, вас это удивляет? Скорее разочаровывает. От чего же? Ну, я понял, что напрасно отнимаю у вас время. А, видите ли, ко мне попала картина, которая недавно проходила через ваши руки. Ну, должно быть, я получил неверную информацию, поскольку это не XIX век. Какая жалость. Мне так хотелось разузнать о ней побольше. Ну, иногда я отступаю от своего правила. Э, что это за вещь? Казнь Сократа. Конец XVIII века. Аркайл наблюдал, какая последует реакция. Бессон не смутился и спокойно отпил глоток кофе. Тем не менее, когда он заговорил, голос его звучал настороженно, из чего англичанин сделал вывод, что попал в цель. Да, и что это за картина? Э, не знаю, пару дней назад я ездил в Италию присмотреть что-нибудь для своей галереи и купил по случаю эту вещь у некоего Аргайла, хмм, Джонатона Аргайла. Мне показалось, он был рад избавиться от неё. Хмм, между прочим, очень приятный человек и отлично разбирается в живописи. Хмм, разве плохо сделать себе поблисити, подумал он, в конце концов, есть ру шуфрать, так, польза и для себя. Он объяснил это финансовыми затруднениями. Мне почему-то показалось, что картина ценная. И я решил навести о ней справки. Но говорят, вы Бессон однако не собирался ему помогать. Нет, медленно произнёс он. Я не слышал о ней. Он ещё немного помолчал. Э, простите, не думаю, чтобы кто-нибудь из моих коллег продавал её. Ну я бы интересуюсь. Э, как вы говорите, она называется? Я был бы очень вам благодарен. Казнь Сократа. Теперь они оба играли в одну и ту же игру и лгали напрополую. Аргайл был страшно доволен собой, но подозревал, что без солнца со своей стороны доволен не меньше. Не стоит благодарности. Бесон взял шариковую ручку и приготовился писать. Э, скажите мне, в какой гостинице вы остановились, чтобы я мог сообщить вам, если что-нибудь узнаю. Аргель замешкался с ответом, называть гостиницу было слишком опасно. "Знаете", сказал он, "у меня сегодня весь день расписан по минутам, а утром я улетаю в Лондон, а будет лучше, если вы позвоните мне в лондонскую галерею". Вирнус, конечно, удивится, узнав до какой степени расширился круг его родных, однако Аргайл не сомневался, что его друг выкрутится из положения со своим обычным обломбом. А что у вас запланировано на вечер? спросил Бессон. А почему вы спрашиваете? Мы могли бы сходить куда-нибудь вместе. Я знаю отличный клуб на улице Муфтан. Очень современный. Если хотите, я заеду за вами в гостиницу. как настойчивы некоторые люди. Аргаил схватился за ногу и поморщился. Но нет, я не смогу. Он шлёпнул себя по ноге. Бессон вопросительно смотрел на него. Сломал в прошлом году, до сих пор болит. Приходится беречь ногу. Какой ужас. Аргаил поднялся и с чувством пожал Бессону руку. В любом случае спасибо. Ну, мне пора бежать. С больной ногой. Они обменялись понимающими улыбками и распрощались. Аргайл старательно хромал до тех пор, пока не скрылся из виду. Когда охранник впустил Флавию в огромное невыразительное здание на острове Си те, она вдруг впервые со времени отъезда из Рима почувствовала себя дома. Это был плохой признак. Вероятно, ей начинает нравиться оседлая жизнь. В полицейском участке все было знакомым и до боли родным. Скучающий охранник за столом у входа, доска объявлений в коридоре, где она нашла и расписание дежурств, и наряды, и требование срочно уплатить профсоюзные взносы, глянцевая отслаивающаяся краска на стенах. Вся эта обстановка подействовала на нее умиротворяюще. Похоже, я через чур прикепело к своей работе. Нужно последить за собой. Следуя этикету, Флавия пришла с визитом вежливости к конспектору Жанне. Если бы Батанда обнаружил, что у него под носом шастает кто-нибудь из подчиненных Жанне, он был бы страшно разгневан. Так не делается, сказал бы он. Сначала спроси разрешения, а потом шастай. В первую очередь она пришла ради самого Жанне. Французы уже много лет работали в одной связке с итальянцами, и до последнего времени союз их был прочным и гармоничным. Они понимали друг друга с полусловом и делились информацией более щедро, чем то предписывали правила. Ни Батанда, ни Флавия никогда не обманывали Жанне. У них не было в этом необходимости. Но в последние дни у Флавии появилось ощущение, что Жанне с ними не совсем откровенен. Тем не менее, он кинулся ей навстречу, раскрыл объятия, усадил в мягкое кресло, угостил кофе и принялся болтать о достопримечательностях и музеях. Потом в нём проснулась совесть, и он заговорил о картине. Ты здесь из-за неё? Тогда он звонил мне по телефону, просил навести справки. Да, я здесь из-за картины. Хотя сама она больше не представляет для меня интереса. Вчера её вернули владельцу. Простите, что не предупредил вас сразу. Он махнул рукой. А ничего страшного. Я уже сказал Батанду, что картины нам не интересны. И кто же оказался её владельцем? Француз по имени Жан Руксель. Имя произвело на Жанна впечатление. Ого, как интересно. Вы его знаете? О, да. Его невозможно не знать. Он очень известная личность. Он является видным общественным и политическим деятелем. А uh, ему присудили, знаю, европейскую награду. Нас это не волнует. Uh, мы сейчас пытаемся собрать по крохам всю информацию, имеющую отношение к двойному убийству в Риме. Я смогу вернуться домой только после того, как справлюсь с этой задачей. Хм. Uh, э, uh, чем могу быть полезен? Флавия очаровательно улыбнулась. Я надеялась это услышать. Знаю, поэтому и спросил. Всё-таки Ты находишься на моей территории. Если ты скажешь, что тебе нужно, я смогу взять твои проблемы на себя. Какой смысл тебе заниматься всем этим самой? Э, мы сделаем всё то же самое в два раза быстрее. Я отправлю тебе результаты прямо в Рим. Это мысль. Вы меня искушаете, улыбнулась Флавия. Ну, значит так. Во-первых, звонок. Кто-то звонил Элману в Швейцарию из Парижа. Предположительно, сразу после этого звонка Элмон отправился в Рим. Вы сможете выяснить, откуда был сделан звонок? Жанна пожал плечами. Мм, я не очень разбираюсь в этих вещах, но попытаюсь узнать. Я дам вам номер телефона и приблизительное время звонка. Да, это обязательно понадобится. Флория продиктовала телефон и дату. Жанна записал и пообещал сделать всё, что в его силах. Ещё что-нибудь? Да. В ограблении Рукселя подозревается некто Бессон. И упоминание этого имени Жанна слегка напрягся. Это более чем вероятно, мрачно подтвердил он. Вы его знаете? Хм, ещё бы. У нас с месье Бессоном давнее знакомство. Хм, уже несколько лет я пытаюсь засадить его за решётку, но всё безрезультатно. Пару раз я был совсем у цели, но в последний момент ему удавалось вывернуться. Расскажи мне про ограбление. Флавий изложил свою версию. Хм, понятно. Удовлетворённы квнаужаны. Опять сплошные подозрения и предположения и никаких улик. Интересно, нам удастся когда-нибудь собрать против него доказательства? Я почти уверен, что нет. Готов поклясться своим здоровьем, что в тот вечер, когда грабитель проник в замок Рукселя, Бессон находился на какой-нибудь вечеринке за сотню километров от места преступления, и как минимум Дюжина восторженных его почитателей поклянется на Библии, что он за весь вечер ни разу не отлучался из комнаты, даже в туалет. Я буду знать, что все они бес совести но врут, но вытрясти из них правду мы никогда не сможем, даже если этот ваш Деларме заявит на суде, что картина ему принес Бессон, тот скажет, что купил ее на аукционе где-нибудь в Польше. Откуда ему было знать, что картина краденая? Флавер рассказал о выставке и неожиданное увольнение Бессона. Ах, да, припоминаю. А тут я руку приложил. Услышав, что он принят на работу в музей, я посоветовал директору не оставлять его без присмотра. Для убедительности показал собранное на него досье. Ну, конечно, всё это абсолютно бездоказательно, я сам прекрасно понимаю, но по крайней мере, я их предупредил. Мне сказали, что Бессон арестован, и, кажется, его арест спровоцировал нашего незнакомца Саши Рама на активные действия. Жанн покачал головой: "Ух! К нам его арест не имеет никакого отношения". "Точно?" с сомнением посмотрел на него Флавий. Вопрос слегка рассердил Жанна. "Ну, разумеется, мы так редко кого-то арестовываем, что я всегда об этом знаю. Тем более, если бы это был Бессон, Ну как, у тебя ещё остались вопросы? Да, относительно человека со шрамом. Жена опять покачал головой. Понятия не имею, кто он. Если тебе не жаль потратить день, можешь посмотреть фотографии преступников. Нет, кто бы он ни был, он не похож на обычного вора. Возможно. Ты думаешь, это он убийца? Во всяком случае, его кандидатура первой приходит на ум. Но изловить его будет непросто. Уshortчен он ловок и хитёр. Почему ты так думаешь? Его осведомлённость поражает. Например, он знал, что Аргайль поедет на вокзал. В Риме он узнал, где живёт Мюллер, нашёл Элмана и Аргайля, договорился о встрече с Аргайлем, но так и не появился. Почему? Возможно, он узнал о засаде. Непонятно, откуда он черпает все эти сведения. Тут я даже предполагать ничего не могу. Что أنت ещё? Гартнг. Жюль Гартнг. О, ну, это старая история. Я знаю. Но Жюль Картунг, отец Мюллера. Хм. Это вопрос не моей компетенции. То есть я слышал кое-что, э, э, кажется, он был военным преступником, верно? Да, кажется, так. И я тогда был совсем молодой. К тому же приехал с Востока. В Париж впервые попал в конце 50-х. Боюсь, тут мне нечего тебе рассказать. Он был евреем. Может быть, существует какой-нибудь архив, где сохранились документы о депортации, или какая-нибудь другая организация, где велись записи. О, попробуй наведаться в еврейский центр в Маре. У них там горы документов военного периода. Я могу позвонить им, предупредить о твоём приходе, э, или если хочешь, отправлю туда кого-нибудь из своих ребят. Но я всё же советую тебе вернуться домой. Зачем ты будешь тратить время на то, что могут сделать мои ребята? Нет. В архив я поеду сама. Возможно, это ничего не даст, но кто знает? Она попрощалась, сказав, что вечером позвонит и расскажет о результатах. Жанна пообещал собрать к этому времени нужную ей информацию. Странно, что он так настойчиво выпровоживал меня в Рим, подумала Флавия, оказавшись на улице.